Глава двадцать пятая. Моя. Мой. «Ты можешь быть немного менее красивой?» — задался вопросом Коли, когда увидел вдалеке летящую навстречу Олю. Вон, как на неё все смотрят. Молодые парни-официанты, у которых молоко ещё на губах не обсохло, готовы голову свернуть, лишь бы не упустить рыжую особу в очках-звёздах и коротком платье. Утренний ветер тоже играл против него, периодически поднимая подол этого самого платья. Если ещё одна тварь на неё засмотрится, глотку перережет. А нет, уже всё в порядке. Ребята тут же отвернулись, когда девушка приземлилась за столик рядом с ним и оставила на чуть колючей щеке лёгкий поцелуй. «Спасибо», — прошептала она, сняв очки. «За что?» — спросил он, натурально удивившись. Майя говорила, что из него получится хороший актёр. «За подарок. Не стоило так много денег тратить. Зато ты будешь помнить обо мне». «Я и так помню», — она кинула взгляд на браслет, который не снимала ночью. «Он колол, зараза такая!» «Ты уже позавтракал?» «Тебя жду. Сейчас нам принесут заказ. За час управимся?» «Конечно. Я вообще очень быстрая». И Оля быстро доказала свои слова. Умяла глазунью за обе щеки. Ее любимое блюдо, кстати. И в этом вкусы Колянов совпадают. Но в отличие от девушки, Коля ел медленно, пережевывал каждый кусочек, И любовался Олей, пока голубые ещё сонные глаза с лёгким оттенком грозовой тучи смотрели в тарелку, словно её вот-вот отберут. И улыбался. Её забавности, её жестом, манере есть, небрежно вытирать рот кулаком. А потом взглянуть на него глазами полными непонимания и прокряхтеть. «Что? Ах да, ещё и рот набитый. Ничего, просто смотрю». «Давай не будешь на меня зыркать, как на дуру деревенскую», — чуть громче, чем хотелось, — сказала Оля, но потом подобралась, прочистила горло и произнесла. «Ну не смотри так, меня это смущает». «Ладно, не буду». «Как вы думаете, сдержал ли Коля обещание?» «Я в этом сильно сомневаюсь. Учитывая, как он периодически поднимал глаза на свою рыжую оторву и задерживал взгляд дольше положенного, вряд ли». «Как хорошо!» — с придыханием сказал Коля, отложив в сторону вилку и запив завтрак чашкой ароматного кофе. «Нет ни журналистов, ни поклонников. Чувствую себя обычным человеком». «Ты и так обычный человек. Для меня», — добавила девушка. «Не хочу показаться заносчивым, но я знаменит во многих частях света». «Ты и так заносчивый», — подумала Оля, но вслух эти слова не произнесла. «Сложно быть звездой?» «Наверно», — хмыкнув, — ответил парень. Главное, не утонуть в лучах славы. Она многих портит. А тебя? Меня другое чувство портит. Оля услышала в голосе Талику сожаление. Какое?» Тут же Оля зацепилась за эти слова. «Слушай», — весело начал он, «ты вот напомнила о романе с Аней, а сама не говорила, что с парнем встречалась». «Это с кем?» — удивилась Оля. «Причем не только вопросу, но и тому, как плавно он съехал с темы». Наверное, она бы и не заметила, если его хитрющие кошачьи глаза не засветились бы в лучах утреннего солнца. Вот хитрожопый. «Смотри», — он поискал что-то в телефоне, а потом показал фотографию из Инстаграма. Она и серой на пати у бассейна, как её прозвал друг. И заулыбалась, вспомнив моменты из прошлого. Ладно, не так. Заржала, как конь. Чего она смеётся? Обнимается с каким-то хахалем на фото, а в ответ на предъяву даже оправдаться не пытается. «Эй, ты меня слышишь, женщина?» Коля щёлкнул пару раз перед лицом, пока девушка не перевела на него свой радостный взгляд. «Это вообще нормально?» «Это, друг мой, мы ли это возвращали?» «Друг, значит, парень иронично приподнял светлую бровь?» «Да, друг, твой фанат, кстати, погоди». Остановилась она, серьёзно посмотрела пару секунд на блондина, а затем неуверенно произнесла. «Ты что, ревнуешь?» «Нет черта подобного, просто мне не нравится, когда мою девушку какие-то там левые парни обнимают». «Ревнует», — сделала вывод Оля, но в конечном итоге сказала. «Я твоя девушка?» «Ну да», — парень подвинул стул ближе к ней. Они сидели близко-близко, но не настолько, чтобы касаться друг друга. Сиденья не позволяли. «Скажи еще раз», — девушка сверкнула своими чистейшими глазами. «Сейчас они были похожи на чистое море и на такое же чистое небо над ними. Ты моя девушка». Оля не думала, что это так приятно слышать, когда говорят этим бархатным голосом с этой интонацией и смотрят этим взглядом, пронизывающим насквозь, глядящим в самую душу, туда, где, казалось, никому нет места, кроме нее. А он смотрел туда и даже не нагадил. Странно, да? Оля считала, что Коля как раз из тех, кто любит за собой оставлять неприятный осадок. Но так было раньше, со старым Даркером, не с этим, в которого влюбляется. Точнее, уже влюбилась. Не стесняясь ни официантов, ни еще одной парочки за столом в другом конце зала, Оля пересела на колени к парню, уцепилась за шею и припечаталась своими губами к его. И плевать, кто о них что подумает, плевать, если их застанут врасплох, плевать, что Коля потом будет возмущаться порчей имиджа, выставлением его величества в дурном свете. Сейчас ей важен этот момент, этот миг, когда они скрыты от посторонних лиц, даже от своей команды. Но Коле тоже плевать. Конечно, он слегка опешил, когда хрупкая фигурка плюхнулась ему на колени, а мягкие губки коснулись его, но быстро взял себя в руки и включился в игру. Может, та соседняя пара его узнает, сфотографирует и выставит в Инстаграм. Может, кто-то из папарацци, которые по утрам толпились у входа в отель, застукают его. Через пару минут его будет беспокоить этот вопрос. Через пару минут. Но не сейчас. «Скоро сборы», — прошептал Коля, ненадолго оторвавшись от сладких губ своей девушки. «Не хочу. Поцелуй. Отпускать. Ещё поцелуй. Тебя». «День быстро пролетит», — оставил последний поцелуй на её губах и наклонился к ушку. «Надо только потерпеть». И парень оказался прав. Время действительно быстро пролетело. Всё, как и вчера. Репетиция, перерыв, подготовка к концерту и выступление. Девочки снова станцевали пару номеров, потом ждали, когда концерт закончится. Майя смотрела на своё детище со стороны. Феликс, приобняв со спины блондинку, вслушивался в читку друга. А сам Даркер во время фирменного танца солей смотрел лишь на одну девушку. «Как там говорила Майя? Нужно разжечь страсть?» Именно это они показали на последней репетиции в Москве. И вот сейчас они окончательно её разожгли. Смотрели друг на друга, как влюблённая парочка, трогали друг друга увереннее, прижимались теснее, чувственнее. Майя даже в ладошке похлопала. «Они обалденные!» — умилилась девушка. «Ещё бы! Коля с ума сходит уже который день. Хорошо, что Любочка круги под глазами замазала». «В смысле? Как замазала? Зачем?» «Ты не знала?» — Феликс удивлённо приподнял брови. «Они уже две ночи подряд воркуют». «Да? А мне он почему не сказал?» «Видимо, времени пришло». «Вот козёл неблагодарный! Забей, захочет, расскажет. Мне он тоже ничего не говорил». «Но как же...» — Майя шокировано взглянула на парня. «А как вы думали?» Коля никогда до этого не скрывал отношения от близких людей, а тут проигнорировал обоих. «В окне увидел». Этот диалог остался за кулисами, в то время как наши герои отработали номера, перекинулись взглядами, успели даже подмигнуть друг другу. Затем концерт закончился. Фанаты потихоньку разошлись, а самые смелые сторожили у входа. Как Даркер может отказаться от фото с поклонницами и автографа? Это его профессия, его хлеб, работа на популярность. Но когда одна из девушек обняла парня за крепкую шею, Коля почувствовал на затылке мимолетный колючий взгляд, повернул голову в сторону автобуса, из окна которого виднелись уставшие голубые глазки, которые смотрели на парня, не отрываясь. Они не казались недовольными или ревнивыми, скорее, ожидающими, когда он вернется к ней. Но если бы она знала, что Коля не собирался возвращаться, а вместо этого «пойдем», Парень зашёл в автобус, встал рядом с Олей и протянул руку. Она недоумённо посмотрела, не понимая, к чему это. Но Коля не стал дожидаться её ответа. Снова. И, схватив за руку, потащил к выходу под любопытные взгляды команды. «Это так он в конспирацию играет?» «Куда мы идём?» — поинтересовалась девушка. «Нам в Новороссийск ехать надо». «Так мы туда и поедем». «О, вы уже здесь?» — воскликнул парень, увидев возле красного кабриолета Феликса и Майю. «Знакомьтесь, это Оля, моя девушка». произнес он счастливо. Ребята недоуменно переглянулись между собой, а Оле в этот момент хотелось провалиться сквозь землю. Если бы не рука Коли, которая доверительно сжимала ее ладонь, то убежала бы или притворилась, что ошиблась парнем, или же подколола самого Даркера, чтобы уж наверняка сработало. Но ничего из этого не произошло. Очень приятно, напряженную тишину разрушил Феликс, протянув Оле ладонь. Кто бы знал, что тот самый голубок в красном пиджаке окажется таким вежливым. — Взаимно. — Ну, наконец-то признался, — громко добавила Майя. Её голос был слышен даже сквозь шум отъезжающего автобуса. — Я думал ты никогда с ней не замутишь. Они... — Так, поехали. Феликс тут же сел за руль и потянул блондинку за собой. Они о чём-то перешёптывались, смотрели косы на парочку, но коляны так ничего и не услышали. Точнее, не захотели услышать. — Ты уверен, что сейчас подходящий момент? — спросила Оля. — Мы всего несколько дней вместе. «Никогда не был так сильно уверен, как сейчас». Коля погладил тыльной стороной ладони нежную щеку девушки, оставил на её полных губах мимолётный поцелуй, который позволил обоим расслабиться, а затем произнёс. «Ты когда-нибудь каталась на кабриолете?» «Не-а. Тогда тебе точно понравится». И снова Коля не соврал. Правда, Оле пришлось сделать низкий хвост, чтобы волосы не мешались, но всё же это не испортило впечатление. Ребята впереди о чём-то разговаривали, а коляны сидели сзади и подпевали песни по радио. Вспомнился тот день, когда Оля подвернула ногу, и они ехали домой. «Люби меня, люби!» Жарким огнём, ночью и днём, сердце сжигая. Голоса колянов сливались воедино, но порой Оля молчала на припеве, чтобы услышать красивый голос парня. Мелодичный, бархатный, с маленькими капельками мёда, ласкающими слух. как в тот раз, когда она впервые услышала его и утонула в ласковых нотках. И сейчас тонула, только не пыталась отрицать, что ей нравится голос, что в него можно влюбиться. Наверное, тогда Оля и посмотрела на парня иначе. Из-за волшебного голоса. А теперь повернула голову к парню, наблюдала, как он прикрыл глаза и напевал мотив песни от пытых мошенников, как от пшеничных ресниц падала тень, делая их визуально длиннее и красивее. Неудивительно, что от него девочки фанатели. «Жалко, что ты не поёшь на сцене. У тебя очень красивый голос», — прошептала она, опустив голову ему на плечо. Парень в ответ лишь сильнее прижал к себе хрупкое тело девушки. Коле тоже жалко. Иногда он напевал каверы знаменитых песен, но это не то. Хотелось чего-то своего, чего-то от души. «Ещё спеть?» «Да!» Её глаза тут же загорелись. Коля увидел, как Феликс улыбнулся через зеркало заднего вида, морально готовясь к предстоящему бесплатному концерту. «Ду! Духаст! Духаст, Миш!» — закричал парень, как те солисты рок-групп, перекрикивая несчастных мошенников. Оля от неожиданности даже уши прикрыла. «Это что за вход во врата ада?» «Ты же любишь рок, вот тебе и напев». «О да, одна из любимых Олиных песен, но так испоганить ее смесью гроулинга и скрима мог только Даркер». «У меня другая мысля», — быстро сообразил Коля. «Вставай!» «Что?» «Вставай, — говорю». Майя недоуменно посмотрела на брата, который поднялся с кресла и девушку перед собой поставил. «Обопрись на меня!» «Вот так!» — прошептал он, а сам сжал рукой спинку правого кресла, в то время как левая рука обняла Олю за талию. Крепко-крепко, чтобы она почувствовала опору. «А теперь разведи руки в стороны!» «Что?» — выкрикнула неожиданно Оля. — Коль, ты совсем больной? — Майя возмущённо посмотрела на брата. — Сядь немедленно! Ты сейчас на маму похожа. — Да хоть на бабушку сядь, говорю. Оля скоро в обморок упадёт. На самом деле блондинка ошиблась. Оля не собиралась никуда падать. Разве что в объятия своего парня, который стал для неё опорой в прямом смысле этого слова. Только «Боюсь», — сказала тихо-тихо, чтобы услышал лишь Коля. В принципе, он и так это понял по вцепившимся в его правую руку пальцем. — Серьёзно? Снова боится? Вот она, девушка с остальными кулаками и язва сотого уровня. — Помнишь, как ты боялась плыть со мной? Он наклонился к девичьему уху и опустил нежный шёпот на её кожу. — Я держу тебя. Они ехали на большой скорости. Перед глазами мелькали другие машины. Ослепляли. Но Оля этого не замечала. Поддалась авантюре парня. Закрыла глаза и медленно развела руки в стороны, слыша постоянный шёпот возле уха. — Я держу. Я держу. Эти ощущения необычные, незнакомые ранее. Даже когда она ездила на мотоцикле с парнями, эмоции были не такими. Там она держалась за них всеми правдами и неправдами, а сейчас словно парила над землёй. Парила и была уверена, что её поймают, если внезапно подрежут крылья. «Эй, экстремалы, вы там скоро?» Голос Феликса возник из ниоткуда. «Заткнись, не порть момент!» рявкнули коляны одновременно и тут же рассмеялись. Заливисто, громко. Коля чувствовал ладонью, как напрягся маленький живот, как её руки всё же опустились на его, но уже не держались мёртвой хваткой. «Не отпускай меня». «Никогда». Коля наклонился и поцеловал. Так трепетно и нежно, чувственно. Почва из-под ног вылетела у обоих. К чертям собачьим. Как сегодня утром. Как вчера ночью. Как всегда. Вокруг мог твориться Армагеддон, но им будет плевать. Лишь губы друг друга имели смысл. Лишь знакомый аромат, впитавшийся в одежду. Ноздри, лёгкие. И лишь бы этот момент никогда не заканчивался. Я буду дышать тобою, пока не настанет рассвет. Ты мой мир над пустотою слышишь лишь ветер в ответ. Эй, голубки, приехали! Услышали ли они? Как вы считаете? Вот и мне кажется, что нет. Ну, почти. Так, выкрикнула Майя. Отлипаем друг от друга и идём спать. Завтра тяжёлый концерт. Не сказать, что коляны сразу отпрянули друг от друга, но кое-что заставило парня оторваться от возлюбленной. То, что внезапно пришло в голову, и также внезапно дало развитие чему-то новому и прекрасному. «Оль, встретимся завтра, ладно?» Тут же сообщил Коля, когда они поднялись к номерам. По иронии судьбы, они находились по соседству. Другие участники уже успели расселиться, пока те ехали и наслаждались летним морским воздухом. И ветром. «Что-то не так?» «Всё так, просто мне кое-что нужно сделать». «Ну ладно». Оля лишь пожала плечами и, попрощавшись с блондином, расположилась в номере. В этот раз одна, без Ани или кого-то ещё. Чуть ли не с разбегу плюхнулась на кровать и улыбнулась. Глупо, наивно, что за девушкой никогда не наблюдалось. И впервые в жизни она поймала себя на мысли, что не хочет моментально становиться серьёзной, корить себя за проявленные чувства, за слабость. Не сейчас. А в это время всем полюбившийся Даркер достал из сумки macbook и записал первые строчки, которые пришли в голову, открыл подобие автотюна и пошло-поехало. Кого-то ждёт ещё одна бессонная ночь.